Жилизнов Николай Яковлевич, командир танкового взвода 62-й гвардейской танковой бригады. Когда в январе 1945 года началась Висла-Одерская операция, мы примерно километров пятьдесят прошли во втором шеллоне. Потом наш батальон вывели в передовой отряд. Вечером 12 января в сумерках мы подошли к деревне Пешхница, которая находилась на подступах к городу Кельце. Это был крупный населенный пункт с домами, стоявшими в два или три ряда. Командир бригады развернул наш батальон, и мы пошли в атаку. Перед этой операцией я перешел в третий батальон, и вот почему. В деревне Земноводы мы жили у поляков на квартирах и ходили к польским девчатам. Молодые же были. Мне было всего-то двадцать лет, еще ветер в голове гулял. Ходили к ним мы с Лёшкой Кудиновым, командиром моей роты. Мы с ним были в одном танке. Я был командиром первого во взвода и командовал четырьмя танками, танком командира роты и своими тремя. Пришли мы как-то раз, а там была цыганка с цыганятами. Она нам говорит: "Давайте я вам погадаю". Мы отказывались, а тут польки встряли. Да чего вы боитесь? Пусть погадает. Мы по польски говорить не могли, но немного понимали, все же родственный язык. Лёшка согласился. Взяла она левую руку, посмотрела, потом поглядела на него и говорит наломанном русском языке. Неудобно тебе говорить, но тебя убьют. Вот эта линия, она кончается. Ну ладно, он не отвечает и меня толкает. Давай ему погадай. Она взяла мою руку. Ты говорить жить будешь долго, но будешь мучиться. Будет тяжелое ранение. Но,、ну, наверное, руку или ногу оторвет, подумал я. Настроение сразу испортилось. Говорить не хотелось и танцы были не в радость. Пришли к себе, Лёшка говорит, Николай, давай изменим свою судьбу. Мне ротному перейти в другой батальон сложно, а тебе в взводному запросто. Тем более в третьем танковом батальоне недо комплект командиров взводов. Я говорю хорошо. И вот в этой операции я участвовал в составе третьего танкового батальона. Мы вошли в деревню и тут немцы стали лупить по нам. Один танк горит, второй танк горит, третий. Били с близкого расстояния. Мой танк подскочил к перекрестку. На фоне горящего на углу дома отчетливо выделялся силуэт тигра. Расстояние до него было не более ста двадцати метров. Я наводчику на голову нажал, он сполз на боевую укладку, а я сам сел на его место, посмотрел в прицел, не вижу куда стрелять, открыл затвор, навел орудие через ствол. Мой снаряд ударил ему в борт и танк вспыхнул. Только я сел на свое место, снял перчатку, хотел переключить радиостанцию на внутренние переговорные устройства и в этот момент потерял сознание. Как потом я понял, немецкий танк, стоявший метрах в пятидесяти перед нами, засек вспышку моего выстрела и влепил болванку прямо в лоб нашей машины. Очнулся я на боевую кладке, над нищей танк горит, дышать нечем. Увидел разбитую голову механика и водителя. Болванка прошла через него и между моих ног, но видимо задела валенок и левую ногу вывернула в коленном суставе. Рядом с оторванной рукой лежит заряжающий, наводчик тоже убит. В него пошли все осколки. Он по существу защитил меня своим телом. Я на руках подтянулся к командирскому люку, но вылезти не смог, не сгибалась левая нога выбитая в колени. Я застрял в люке, через который с гулом рвалось наружу пламя. Ноги и задница в танке уже горят, глаза застилает кровавая пелена. Я получил еще и ожог глаз. Увидел, что идут два человека. Я говорю: "Ребята, помогите вылезти". Жилезнов, я. Подбегают ко мне, за руки схватили и вынесли меня, а валенки так и остались в танке. Только отбежали метров на пятнадцать и танк взорвался. Одежда на мне горит, кое-как забросали меня снегом. Да, когда меня отвозили в медсанвзвод, Аня Сельцова, старший лейтенант, даже заплакала: "Коля, как же ты обгорел? Ну ты палец обожжешь, больно? А тут тридцать пять процентов поверхности кожи сгорело. Как ты считаешь, больно? У меня даже на лице кожа висела." Я ей говорю, ты мне воды дай попить, я пить хочу. Она мне не воды, а спирту налила, и говорит, пей. Я на нее выругался, что ж ты мне вместо воды спирт дала. Тебе поможет, притупит боль. Привезли в армейский госпиталь, ногу загипсовали. Главное, я ничего не вижу, у меня все лицо распухло и отекло. Веки срослись, их потом разрезали. Не буду рассказывать, а то еще чего доброго заплачу. На днях мне принесли телеграмму ко Дню Победы от Ивана Сергеевича Любивиц. который со своим ординарцем спас мне жизнь. Я заплакал. Нервы не выдержали. А деревню эту мы так и не взяли, отступив в лес. На следующий день, перед тем, как пойти в атаку, Лешка Кудинов вышел из танка и стоял на обочине. Курил. И вдруг он упал. Болванка, попав в бедро, оторвала ему ногу, и он умер от потери крови. Цыганка оказалась права. Но лучше бы об этом не знать. В госпитале я провалялся месяца два. Выписывался я, когда армия вела бои за Берлин. Лицо стало розовым, все в рубцах, нога сгибалась плохо. Но мне сказали, что я ее в части разработаю. Действительно, нога разработалась. Осколок попал в миниск и на первых порах не мешал мне. Я с ним прожил почти пятьдесят лет. А недавно мне поставили протез левого коленного сустава. Миниск износился, осколок стал мешать ходить. Врачи посмотрели, как же ты ходил, нормально, как нормально, осколок внутри сустава и ты ходил нормально. Конечно, прихрамывал. Я поэтому и перешел на тыловую работу. Хотел перейти на штабную работу, но не получилось. Вот так закончилась война. А с немцами я в расчёте. Я три танка потерял и у них три танка сжёг, плюс бронетранспортер. Ну а людей сколько побил, это уже не считается. Интервью Драпкин